Глава вторая. Одежды у меня было не очень много. Провинциальная портниха, старая мастерица из ближайшего городка, обшивала более именитых и богатых клиенток из столицы или соседних крупных баронств. До меня, владельцы мрачного замка на отшибе, она доезжала редко, а когда приезжала, то шила что-то простое и практичное, ссылаясь на нехватку времени и модных материалов. А моя личная прислуга, хоть и преданная, не умела шить шикарные платья. Вот рубашки покроить и сшить, обычные, нательные, из добротного льна или хлопка, это да, запросто. А платья для балов и приемов самые простые, без изысков, часто перешитые и старых. И потому я, вопреки строгому этикету Драгоражской империи, вынуждена была показываться на людях в одном и том же наряде по два, а то и три раза. Не сказать, чтобы я, бывшая Маргарита Андреевна, сильно горевала по этому поводу. Земной опыт научил ценить практичность. Однако же я прекрасно понимала, что данный факт, в купе с моей незавидной репутацией и странноватым замком, не помогает привлечь ко мне внимание тех самых красавцев-женихов, о необходимости которых мне так настойчиво напоминали. Сегодня я надела лучшее из того немногого, что у меня было — темно-синее бархатное платье. Цвет напоминал глубину ночного неба или темные воды реки Аштар в час перед грозой. Бархат был густым, тяжеловатым, с глубоким ворсом, который ловил свет свечей и факелов, отливая легким благородным блеском, будто сквозь ткань проглядывали звезды. Платье было пышным от талии к низу с несколькими нижними юбками из более жесткой ткани, которые создавали объем, но без излишеств. Никаких кринолинов в провинции не водилось. Лев был узким, почти сковывающим, с жестким корсетом внутри, который заставлял держать спину прямо, а дыхание делал неглубоким. Каждый вдох давался с усилием, будто я носила на себе. Невидимые цепи. Именно на лифе сосредоточилось единственное украшение он был расшит серебряными нитями в виде причудливого, но не слишком сложного узора стилизованных волн или, может, сплетающихся ветвей. Если приглядеться, узор напоминал древние руны, но я предпочитала не задумываться: не было ли это наследием тех самых хранительниц бездны? Рукава были моей слабостью пышные фонарики от локтя до запястья, слегка присобранные у плеча и свободно не спадающие вниз, открывая узкие манжеты из тонкого белого батиста. Когда я двигалась, рукава колыхались, как крылья ночной птицы, а в складках ткани прятались карманы, моя маленькая вольность, за которую портниха ворчала, но все же сделала. Под платье я надела единственные приличные туфли, темно синие бархатные, на невысоком, но устойчивом каблуке, которые уже начинали немного натирать пятки. Они были куплены три года назад в столице, во время моего единственного визита ко двору, и с тех пор бережно хранили в шкафу, завернутые в мягкую ткань. Личная горничная, смешливая толстушка Мэри вечно розовыми щеками, напоминавшими спелые яблоки, уложила мои темно-каштановые, чуть вьющиеся волосы. Ее пухлые пальцы, привыкшие к грубой работе, удивительно ловко справлялись с непослушными прядями. Прическа получилась незамысловатой, но аккуратной. Часть волос была собрана сзади в тугой узел, закрепленный простыми деревянными шпильками а несколько прядей, искусно выпущены обрамлять лицо и смягчать его угловатые черты. «Чтобы ваша светлость не выглядела слишком строго», — бормотала Мэри, закусывая губу в сосредоточенности. «Никаких сложных валиков, локонов или диадем из волос. Мэри не владела такими премудростями, да и некому было научить ее этим столичным хитростям в нашем захолустье». Затем она сделала мне легкий вечерний макияж, достав из потертого бархатного мешочка свои нехитрые принадлежности, лишь чуть подчеркнула острые скулы легкой пудрой цвета загара, нанесла на немного пухлые губы бальзам с едва уловимым розоватым оттенком, пахнущим медом и лавандой, а на черные ресницы крошечную тушь, чтобы глаза черно-голубые, как дымка, над горами на рассвете, Казались чуть выразительнее. Никаких ярких румян или помад, не в моем стиле, да и не к лицу. И без того, красавица неуклюже похвалила Мэри, отступая на шаг, чтобы оценить свою работу. В ее голосе слышалась неподдельная гордость, словно она готовила меня не к банальному приему, а к коронации. На шею я надела главную фамильную драгоценность, тяжелое золотое колье в виде. Гибкая лента, украшенная крупными, глубоко василькового цвета сапфирами, в старинных кастах и мелкими бриллиантами, искрящимися холодным блеском. Металл был настолько старым, что потерял желтизну, приобретая благородный бледный оттенок. Колье ощущалось непривычно тяжелым и чужим, будто впивалось в кожу тонкими зубцами. В уши серьги-гвоздики с такими же чуть меньшими сапфирами, которые Мэри вставляла, с осторожностью, боясь причинить мне боль. Все, я готова. Можно спускаться по холодным каменным ступеням, по которым столетиями ступали ноги моих предков, оставивших в камне едва заметные углубления. Можно застыть на мгновение на пороге больного зала, где уже слышны приглушенные голоса и шелест шелков, собрать на губах улыбку, ту самую светскую и безупречную, которую я так долго тренировала перед зеркалом, и притворяться, что я очень, очень рада их видеть. Ну просто счастлива. Да. Как же иначе? С этими невеселыми мыслями я переступила порог спальни и направилась по просторному высокому коридору. Каменные стены, гладкие от времени и бесчисленных прикосновений, были освещены не огнем, а магическими шарами, вмурованными в старинные бронзовые бра с изображением вороньих голов. Они излучали мягкий, холодноватый-голубоватый свет отбрасывая причудливые тени отрезных карнизов на потолке и тяжелых гобеленов на стенах, изображавших стены сомнительных побед предков. То ли в битвах, то ли и в темных ритуалах, воздух здесь всегда пахнул пылью веков, едва уловимым, вездесущим холодком древней магии, пропитавшей камни. Запах, напоминавший мне о том, что эти стены помнят куда больше, чем я могу представить. Мои туфли тихо постукивали по пополированному каменному полу, отзвуки шагов терялись в глубокой пустоте коридора, словно поглощаемые самим замком. Я миновала несколько глухих дубовых дверей, украшенных железными скобками в виде змеиновых голов, ведущих в другие покои, те, что уже много лет стояли запертыми, засохшими чернилами на пергаментах внутри» подойдя к началу главной лестницы, широкой, круто спускающейся вниз, с массивными резными перилами из черного дерева, покрытыми тонкой паутинкой трещин. Я на мгновение задержалась, чувствуя, как сапфиры на шее холодно прижимаются к коже. Спуск требовал внимания. Платье стесняло движение, а каблуки могли зацепиться за вытертую ковровую дорожку с выцветшим гербом артарашей покрывавшую ступени. Каждый шаг отзывался легким звоном в висках то ли от напряжения, то ли от того, что древние камни будто шептались под ногами. Затем вниз, через сводчатый проход, украшенный фресками с изображением каких-то забытых битв, где фигуры в черных плащах стояли над поверженными врагами, в огромный холл первого этажа. Обычно здесь царила торжественная тишина, нарушаемая лишь скрипом половиц и шорохом платья с дежурной горничной. Но сейчас гости уже начали пребывать в полную силу, и холл, обычно такой пустынный и величественный, теперь гудел, как потревоженный улей. Их было много, слишком много — шумных, громогласных, облившихся духами, которые смешивались в тяжелую, удушающую атмосферу. Резкие ноты амбры и пачули, сладкие волны жасмина и розы, пряные аккорды мускуса и сандала – все это висело в воздухе густым, почти осязаемым облаком, перебивая даже привычный запах старого камня и дымка из каминов, где горели не обычные дрова, а особые ароматные полинии из иммертальского дуба. Дамы в кринолинах, похожие на распустившиеся цветы неестественных оттенков, лиловых, ядовито-розовых, синих, каких не встретишь в природе, перебирали веерами с такой скоростью, будто пытались отогнать не только духоту, но и саму ауру этого места. Кавалеры в камзолах со стягивающими спину шнуровками и туго на крахмаленных жабо, украшенных фамильными брошами, перешептывались, бросая на стены замка быстрые нервные взгляды. Все они перемещались, кланялись, целовали руки, обменивались любезностями, и все это было пропитано фальшью, как пропитаны духами их носовые платки. Особенно выделялась группа молодых аристократок, чьи пересмешки, приглушенные, но все же слышные, разносились по холу. Их платья явно столичной работы стоили целое состояние, а в волосах сверкали диадемы с камнями, которых хватило бы на содержание моего замка на год. Они уже разглядывали мой наряд, их взгляды скользили по бархату платья, оценивающе останавливаясь на скромном серебряном шитье и фамильных сапфирах. Никого из них, будь моя воля, я никогда не пригласила бы в стены темных песков. Слишком уж они были двуличны, эти придворные лисы. Сегодня комплименты и улыбки в лицо, а завтра злые сплетни и интриги за спиной. Шепотки в углах больных залов, где упоминалось и проклятие Артарашей, и странные происшествия в их владениях, и моя собственная, якобы унаследованная от предков ведьм, неестественная магия. Но, увы, именно эти люди с напудренными париками и высокомерно поднятыми подбородками считались цветом нации, элиты империи Драгораж. Они носили громкие титулы, имели запутанные сети связи и огромное влияние в том числе и при самом императорском дворе. Их благосклонность могла открыть двери, их недовольство разрушить репутацию И я, графиня Маргарита Арт-Артараш, с моим шатким положением новой хозяйки проклятого замка, без прочной поддержки рода и с необходимостью срочно выйти замуж, не могла позволить себе игнорировать никого из них. Каждый визит, каждая улыбка — это шаг в опасной игре, где ставкой было не только мое будущее, но и судьба всего дома Артарашей. Вот та же баронесса Листера Гордзаринская, только что вплывающая в парадные двери, которые распахнули перед ней два рослых лакея в ливреях с фамильным гербом, скрещенными мечами над волной. Ее появление сопровождалось волной тяжелого аромата, смеси апельсиновых цветов и чего-то приторно сладкого, от чего непроизвольно сморщился нос устоявшего рядом пожа. Тучная дама, лет 50, вся укутанная в нелепые для теплого вечера горностаевые меха, хотя до сезона ношения мехов оставалось еще добрых два месяца, из-под которых виднелось платье ослепительно-розового цвета, расшитое золотыми нитями в виде замысловатых узоров, напоминающих то ли паутину, то ли и вязь древних заклинаний. Ее лицо на пудренной дамаске было украшено искусственными мушками. Одна в виде полумесяца у левого глаза, другая круглая над нарисованной алой губой. На голове возвышалась сложная прическа, увенчанная миниатюрным корабликом из перьев экзотических птиц, который покачивается при каждом ее движении, будто плывя по невидимым волнам. Тяжелые серьги с рубинами, каждый размером с голубиное яйцо, растягивали мочки ушей, придавая лицу странное, слегка гротеское выражение. Она была дальней, но все же кровной родственницей самого императора, троюродной теткой по материнской линии, если верить генеалогическим древам. Поговаривали он даже лично приглашал ее на закрытые балы в честь дней рождения своих отпрысков. Факт, который она сама упоминала при каждом удобном случае, томно помахивая веером из траусиных перьев с ручкой, инкрустированной нефритом. «Ах, мой дорогой племянник, как-то сказал мне, эту фразу уже слышали все в радиусе трех графств». Или вот граф. Жастар Горд-Каринский, которого я заметила уже стоящему у высокого стрельчатого окна в дальнем конце холла, где свет факелов смешивался с бледным лунным сиянием, проникающим сквозь витраж с изображением драконьей битвы. Высокий, потянутый. Седой как лунь мужчина с лицом изборожденным морщинами, невозрастными, а словно вырезанными ветрами многочисленных походов. Его поза, прямая как клинок выдавала в нем закаленного воина, несмотря на придворный камзол. Темно-синий бархат его одеяния был безупречно скроен без единой морщинки, а золотое шитье на манжетах и вороте изображало переплетающиеся кольца, символ его дома. Ордена на груди сверкали холодным блеском, там был и орден пламенеющего меча за подавление восстания на восточных границах и медаль верности с профилем нынешнего императора и несколько других, менее известных, но от этого не менее значимых знаков отличия. Он не суетился, не смеялся громко, а лишь наблюдал за суетой ледяными, проницательными глазами цвета зимнего неба, бледно-голубыми, почти прозрачными. И этот взгляд был куда опаснее болтавни баронессы, ибо он был старшим братом нынешнего императорского казначея, человека, державшего в руках золотые нити имперской экономики, того, кто решил, какие дома получают выгодные контракты а какие внезапно обнаружит нехватку средств даже на содержание своих поместий его пальцы длинные и узловатые с белыми шрамами от давних ранений медленно перебирали рукоять церемониального кинжала висевшего на поясе еще одно напоминание о том что передо мной не просто придворный а воин прошедший через десятки сражений а родственные связи и лояльность к кланам в этом мире ценились на вес чистого золота, а то и выше. Пренебречь таким гостем значило нажить могущественного врага в самом сердце власти. Врага, который умел ждать и наносить удары точно в цель. Его взгляд скользнул по мне, оценивающий, без тени подобострастия, Я почувствовала, как сапфиры на моей шее будто стали холоднее. Этот человек видел насквозь и замок, и его новую хозяйку, и все те слабости, которые я так старалась скрыть.